Трехэтажное кирпичное строение поражало множеством безвкусных украшений. Дом нуждался в ремонте и обновлении, как, собственно, все дома на этой улице. И факт, этот не скрывали даже снег и темнота. Дом был без единого огонька. Сквозь окна невозможно было что-нибудь рассмотреть. «Вот и приехали», — сказал Джек Карверу. Он заглушил двигатели и выключил фары. Из вестибюля в центральный проход выдвинулись четыре гоблина. Хотя и здесь света было мало, открывшаяся взором картина леденела кровь. Возглавлял группу человек. Рост не больше 30 сантиметров, голова размером с яблоко, а на ней четыре огненных глаза, челюсти и рот, утыканные сверкающими клыками. У него было четыре руки, в одной из них он держал грубое подобие копья. Гоблин с вызовом поднял его над головой. Может быть, именно из-за этого жеста Ребекка подумала, что ужасное существо когда-то много-много лет тому назад было гордым, но кровожадным африканским воином, душа которого попала в ад за все прегрешения и ввела унизительное существование в такой маленькой уродливой оболочке. Человекоподобный гоблин... Три еще более уродливых существа позади него и остальные твари, различимые только по светящимся в темноте глазам, продвигались вперед, но медленно, как будто сам воздух святого места затруднял каждый шаг. Двигались они молча, не шипели, не рычали, приближались с опаской, но неумолимо. Двери собор были закрыты. Вероятно, гоблины воспользовались незакрытой вентиляционной трубой или канализационной решеткой, которые для них были все равно, что открытая дверь, особенно в те места, куда зло не допускалось. Отец Володский, парализованный увиденным, первым пришел в себя. Он достал четки, из кармана черной сутаны и начал читать молитвы. Пока человекообразное чудовище и его спутники продвигались вперед по центральному проходу, а остальные монстры выходили на свет, в темном вестибюле за их спинами уже сверкали новые пары глаз. Твари по-прежнему действовали в замедленном темпе и не казались по-настоящему опасными. Но их было очень много. «Как долго это продлится?» – подумала Ребекка. «А вдруг они каким-то образом освоятся в обстановке собора?» «Вдруг осмелеет, и к ним вернуться их быстрота и активность. Что тогда?» Прижимая к себе детей, она начала отступать по проходу назад к алтарю. Отец Володский последовал за ними, перебирая свои четки. Утопая в снегу, они дошли до ступенек перед входом в дом лавеля. Джек держал револьвер наготове Он сказал Карверу Хэмптону, «Я бы хотел, чтобы вы подождали в машине». «Нет». «Здесь начинается дело, расследуемое полицией. это намного больше, и вы сами прекрасно все знаете». А Джек вздохнул и кивнул. Они поднялись по ступенькам. Обычная для него процедура – стук в дверь, предъявление ордера на арест, представление о себе как офицера полиции. Сейчас показалось Джеку неуместной, но ему было как-то не по себе врываться в частный дом. Хэмптон взялся за дверную ручку, подергал ее в разные стороны закрыто. Джек тоже видел, что дверь закрыта, но что-то подсказало ему самому взяться за дверную ручку. Он повернул ее, замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Хэмптон прокомментировал. «Закрыто для меня, но не для вас». Они отошли в сторону от возможной линии огня. Джек сильно толкнул дверь, тут же убрав руку. Но лавель не выстрелил. Они подождали секунд 10-15, прислушиваясь и наблюдая, как снег залетает в дом через открытую дверь. Потом Джек, пригнувшись, перешел порог, держа руку с пистолетом впереди себя. В доме было очень темно, что играла на руку Лавелю, хорошо знавшему свое жилище. А Для Джека дом был сплошной неизвестностью. Он пошарил по стене, нащупал выключатель и нажал на него. Он был в просторной прихожей, слева подымалась дубовая лестница с красивыми перилами. Прямо перед Джеком, за лестницей, холл сужался в коридор и вел в западную часть дома. Впереди, справа, в нескольких метрах от него виднелся сводчатый проход, за которым было совсем темно. Джек подошел к проходу. Из холла через арку падало немного света, освещая голый пол. Джек решил, что здесь гостиная. Он осторожно миновал ручной проход, стараясь не открываться. Пошарил по стене, нащупал еще один выключатель и щелкнул им.